был назначен Угаров, который в то время еще находился под следствием по ленинградскому делу Заковского и других. В течение нескольких месяцев он появлялся на трибуне с самым высшим руководством и считался человеком восходящим. Однако в сентябре или ноябре восьмого года он был заменен Щербаковым, а затем исчез. Партия в том виде, как она существовала всего год назад, была Разгромлено. Ветераны первого периода сталинского управления, от секретарей обкома до народных комиссаров, пали жертвами Ежова. Однако это был еще не конец шторма. Охваченных ужасом людей ждали новые жестокие удары. Глава девятая. Вакханалия. Самым ценным для нас являются люди, кадры, Сталин. Западному читателю невозможно вообразить себя себе страдания, которые пережил в то время советский народ. Для того, чтобы исследовать сталинский террор и по-настоящему его показать, нужны не только интеллектуальные, но и моральные усилия. Приведенные факты дают лишь общую цепь доказательств, и, строго говоря, дальше этого исследователь идти не обязан. Но ведь эти факты приводятся для того, чтобы на их основе читатель мог составить моральное суждение. При самом хладнокровном их рассмотрении мы должны воспринимать происходящее так, как его воспринимал Пастернак, который закончил автобиографический очерк следующими словами «продолжать его» было бы непомерно трудно. Писать о происходившем надо так, чтобы замирало сердце и подымались дыбом волосы. До сих пор мы рассказывали о том, как пострадала от репрессий партия. Об этом имеется гораздо больше сведений, особенно из советских источников, чем о судьбе, так называемого простого советского человека. Но на каждого пострадавшего члена партии приходилось восемь-десять брошенных за решетку простых граждан. Партийные деятели, о которых шла речь выше, были сознательно вовлечены в большей или меньшей степени в политическую борьбу, и правила игры были им известны. Многие из них несли личную ответственность за аресты и смерть миллионов крестьян во время коллективизации. Мы не должны, понятно, отказывать им в жалости, но все же они имеют меньше прав на сострадание, чем простые советские граждане. Если Крыленко был осужден и казнен, то до этого он сам послал на смерть сотни других по сфабрикованным обвинениям. Если Троцкий был убит в изгнании, то он сам отдавал приказы о расстреле тысячи рядовых членов партии, потирая руки с чувством исполненного долга. Пушкин сказал однажды, что русские бунтовщики — люди жестокосердные, которым и своя шайка-копейка, и чужая головушка-полушка. Это... Может быть применимо к таким людям, как Розенгоольц, но явно не применимо к его жене. Ее пример дает нам представление о судьбе и чувствах рядовых беспартийных граждан, вовлеченных в огонью большого террора. Состояние всеобщей подавленности хорошо передано в отрывке из романа «Доктор Живаго». Не только перед лицом своей каторжной доли. Но по отношению ко всей предшествующей жизни тридцатых годов, даже на воле, даже в благополучии университетской деятельности, книг, денег, удобств, война, явилась очистительной бурью, струей свежего воздуха, веянием избавления. И когда возгорелась война, И реальный ужас, реальные опасности, угрозы реальной смерти были благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки.